«Глава восемьдесят девятая. Коул. Я глубоко вдохнул, убирая телефон в карман. Не беременна. Когда я сказал Сойер, что хочу, чтобы она родила мне детей, я говорил серьезно. Я просто не хотел этих детей сейчас. Я бы предпочел как минимум сначала выпуститься из колледжа, поскольку следующие четыре года станут самыми сложными в моей жизни». Четыре года, которые определят, начну ли я профессиональную карьеру. Почувствовав себя намного лучше, чем пять минут назад, я пошел на кухню, чтобы перекусить. Позже я должен был встретиться с главным тренером Дьюка и хотел убедиться, что желудок не будет урчать. Я рылся в холодильнике, когда услышал стук в дверь, которая вела на задний двор. Повернув голову, я жестом пригласил Оукли войти. «Господи, я не понимал, зачем он вообще стучался». Он знал, что это место — его дом. «Что такое, чувак?» Я понятия не имел, что значит взгляд, которым он меня одарил. «У тебя есть минутка? Нужно поговорить». «Черт, это нехорошо». «С другой стороны, я хотя бы точно знал, что он не залетел». «Конечно, говори, а я буду готовить». Я достал яйца и перец. «Мы играем в шарады, и ты хочешь, чтобы я догадался, что не так?» Он покачал головой, выражение его лица стало мрачным. у Меня свело желудок. Как и я, Укли обычно был в хорошем настроении. Но не сейчас. Прямо сейчас он выглядел так, словно у него вот-вот случится истерика. Я разбил несколько яиц, в тарелку взбил их, добавил перец, еще раз все перемешал и вылил на сковороду. Все это время он молчал. «Чувак, я начинаю нервничать. Что на нахрен случилось?» Ок перекатывался на пятках. «Сойер, она сильно поругалась с Дилан», — перебил я. «Бро, я знаю. Но дай девчонкам самим с этим разобраться. Если мы с Джейсом не переживаем на этот счет, то и тебе не стоит. Это не...» Его голос затих. «Я просто хочу, чтобы ты знал. Я не хотел. Я положил лопатку на стойку». Господи, Оукли, говори уже. Сойер принимает Аддерал. Я снова взял лопатку. Лекарство от СДВГ? Она никогда не упоминала, что у нее это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но новый диагноз и таблетки объяснили бы, почему она вела себя так странно. Наверное, она просто еще привыкала. Но все равно было обидно, что она мне не сказала. Если честно, меня немного злит, что она сказала об этом тебе, а не своему парню. Думаю, ей просто было стыдно, поскольку я всегда подшучивал над ней из-за того, что она зануда, когда ей просто нужна была помощь. И теперь я снова стал дерьмовым парнем. Могли нахмурил брови. Думаю, ты не понимаешь. Не понимаю чего. Он потер шею сзади. У Суер нет... Из ДВГ. Ей не выписывали, а дырал. Он резко вздохнул. Я отдавал его ей. Он был прав, я не понимал. Почему? Как? С какого хрена ты стал бы... Она сказала, типа, он нужен ей, чтобы заниматься, но... Черт, чувак, у нее проблема. И очень большая. Нет, сейчас у него будет проблема. Я вдруг резко все осознал... Я не так уж много знал обо всем этом дерьме, однако мне было известно, что ребята из колледжа принимали эти таблетки, чтобы лучше учиться. А еще я не мог не спросить эти таблетки. От них люди худеют? Это амфетамин, так что... Да, амфетамин в смысле... Скорость. Черт возьми. Снова положив лопатку, и заглянул ему в глаза. Я правильно понимаю... «Ты давал моей девушке скорость!» Его чувство вины было практически осязаемо, но намного сильнее осязаемо была ярость, которая курсировала по моему телу. Она сказала, мол, они нужны ей для учеб... Он не закончил предложение, мой кулак встретился с его лицом. «Когда?» наукли Укли назад. «Что когда?» Я снова ударил его. «Когда ты начал давать их ей?» «Несколько месяцев назад, примерно тогда же, когда вы начали встречаться». когда она начала терять вес. Я схватил его за воротник толстовки. «Откуда у тебя эти таблетки?» «Я работаю на Локи. Сукин сын!» Я еще раз ударил его кулаком в лицо. «Что с тобой, черт возьми, такое?» «Давать ей таблетки от какого-то низкосортного дилера?» «Черт знает, что могло в них быть!» «Господи, он мог убить ее!» «Я был так зол!» Так чертовски зол, что мечтал поджечь эту драгоценную тачку и обоссать ее, чтобы он почувствовал хотя бы крошечную часть того, что я чувствовал сейчас. «Прости меня, — выдавил Окли, — не так чертовски жаль. Извинения тут не помогут». Благодаря ему Суэр исчезала у меня на глазах месяцами. Я еще раз впечатал кулак в его лицо. Со всей силы, так сильно, что ощутил, как у него лопается кожа и нос хрустит под моими костяшками». Парень, который был моим лучшим другом, оказался обыкновенным предателем. Предателем, который за моей спиной месяцами продавал наркотики девушке, которую я люблю. Он не просто поступил не по-дружески. Ублюдок насрал на эту дружбу. «Ты сволочь! Удар! Я пришел к своему отцу, дал тебе крышу над головой, когда у тебя не было ничего, сраный ты кусок дерьма». Я держал его голову, когда он напивался и блевал. Присматривал за ним каждый раз, когда у него были припадки, чтобы убедиться, что он в порядке. Я врал Джейсу, будто он не принимает наркотики, ведь Оукли не хотел терять Джейса. Я надирал людям задницы за то, что они издевались над ним, когда он только приехал в город. Черт, я считал его своим братом, тем, кто занял место Лиама. И так он решил меня за это отблагодарить». «Пости меня!» — повторял он снова и снова. «Господи, если бы это был кто-то другой, возможно, я бы его простил. Но не моя Сойер. Она — черта, за которую нельзя переходить. Она — мое все!» Кровь стекала по его лицу и капала на пол. Я поднял руку, чтобы снова его ударить, но тут острая боль пронзила мою грудь. Я отшатнулся. «Черт! Ты в порядке?» — спросил окли Мне было так больно, что я даже не мог послать его. «Лям? Это невозможно. Еще одна вспышка более сильнее, чем прежде. Ты начинаешь пугать меня, чувак. Я собрался сказать ему, что он и должен бояться, поскольку я еще не закончил надирать ему задницу, да в этот момент у меня зазвонил телефон. Я достал его. Какого черта мне звонит? Дилан? Меня начало тошнить, когда я осознал... — Что-то случилось с Джейсом. — Что? — начал Оуклин. Я уже поднес телефон к уху. — Что с ним? Дилан так сильно плакала, что не могла выдавить из себя и слова Я слышал лишь всхлипы. Сжимая телефон в руке, я закричал. — Черт возьми, Дилан, что, мать твою, случилось с моим братом? — Джейс, наш клей. Я и Бьянка. Он нам нужен. Джейс в порядке. Прохипела она сквозь хлипы. соэр она...» «У нее был сердечный приступ, ее родители вызвали скорую, но у нее случилась остановка сердца по дороге». Телефон выпал мне из рук, я рухнул на колени. Я ненавидел своего отца за то, что он не мог двигаться после того, как мы нашли Лиама в гардеробной. Но сейчас я понимал его. Не то чтобы он не хотел, он просто не мог... Ведь агония была дьявольски сильный сердце было разбито, пронизывающая боль охватила тело, и несмотря на то, что он все еще дышал, он тоже умер. Умер.